Митрополит Иларион Алфеев. Иисус Христос. Жизнь и учение. Книга 4. Притчи Иисуса. Предисловие. Настоящая книга посвящена притчам Иисуса Христа, содержащимся в трех синаптических Евангелиях от Матфея, Марка и Луки. Книга продолжает серию исследований, посвященную жизни и учению Иисуса Христа. В соответствии с общим замыслом серии ее основная тема разделена на крупные тематические блоки. Первое – рождение и детство Иисуса, начало служения. Второе – Нагорная проповедь. Третье – чудеса. Четвертое – притчи. Притчи. Пятое. Иисус в Евангелии от Иоанна. Шестое. Страсти и воскресение. Каждому тематическому блоку соответствует одна книга. В истории человечества не было другого учителя, который использовал бы жанр притч столь же широко и последовательно, как это делал Иисус Христос. Он, исследовав этот жанр от ветхого завета, он расширил его возможности до такой степени, довёл искусство притчи до такого совершенства, что никто из его последователей, ни в первом, ни в других поколениях не обращался к жанру притчи. Мы не находим притч ни в книге деяний Ни в соборных посланиях, ни в посланиях Павла, ни в творениях мужей апостольских, ни в сочинениях отцов церкви, за исключением единичных случаев, скорее напоминающих сравнения и метафоры, чем полноценные притчи, подобные сюжетным притчам из синоптических Евангелий. В своей речи Иисус часто прибегал к образам, сравнениям, заимствованным из повседневной жизни и из мира природы. Однако не все эти сравнения можно отнести к жанру притч. Так, например, в Нагорной проповеди ученики названы солью земли и светом мира. Это сравнение, но не притча. Далее, в той же проповеди Иисус предлагает ученикам взглянуть на птиц небесных, которые не сеют, не жнут, не собирают в житницы, и на лилии полевые, которые не трудятся, не придут». Эти сравнения указывают на заботу Бога о человеке и призваны проиллюстрировать главную мысль, разбиваемую на конкретном отрезке текста Нагорной проповеди. Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть или что пить, или во что одеться. Не заботьтесь о завтрашнем дне. Но они также не являются притчами. К числу притч можно отнести только завершение Нагорной проповеди. Слова о муже благоразумном, построившем дом на камне, и о человеке безрассудном, построившем дом на песке. В настоящей книге мы не будем рассматривать ни сравнение в Ашкедшив на горную проповедь, ни содержащееся в Евангелии от Иоанна поучение о добром пастыре и виноградной лозе. Эти поучения имеют некоторые сходства с притчами, поскольку в них используется язык метафор. Однако, как правило, они не включаются в исследования, посвящённые притчам. Мы рассмотрим их в пятой книге серии Иисус Христос: жизнь и учение, целиком посвящённой Евангелию от Иоанна. Объектом нашего внимания в настоящей книге не станут различные краткие высказывания, имеющие некоторые сходства с притчами, например, "Нездоровые имеют нужду во враче, но больные" Поучение о страшном суде из Евангелия от Матфея иногда включается в число притч на том основании, что оно начинается с сравнения праведников с овцами, а прочих с козлами. Однако в дальнейшем это сравнение никак не развивается. С нашей точки зрения, поучение не является притчей, его следует рассматривать отдельно от притч, внутри той речи, частью которой оно является. В настоящей книге мы обратимся только к тем историям, которые представляют собой полноценные притчи с фабулой, сюжетом и действующими лицами. Они будут рассматриваться в той последовательности, в какой были произнесены, насколько её возможно восстановить по трём синаптическим Евангелиям. Соответственно, притчи будут разделены на три категории: относящиеся к галилейскому периоду служения Иисуса, произнесенные на пути из Галилеи в Иерусалим, произнесенные в Иерусалиме в последние дни его земной жизни.